Глава девятнадцатая. Кирилл. «Ну и зачем ты приволок ее сюда? Девочке здесь будет некомфортно!» – нездороваясь произнес отец, когда вошел в кабинет. «Я уже закончил все запланированные дела на сегодня и собирался отвести Агату к брату, но пришлось тормознуть ради разговора с Виталием Райским, бывшим Альфой. Я отвечаю за безопасность Агаты». Особняк — самое безопасное место. Поселил бы ее в одной из своих квартир. Там нашпиговано столько охранки, что комар не просочится. Перестань, я не изменю своего решения. Упертый, весь меня!» Горделиво засмеялся мужчина и похлопал меня по плечу. «Главное, чтоб ты не пожалел об этом потом, Кирилл. Очередная потеря может сломать тебя». Я это прекрасно осознавал, но решил рискнуть. Столь длинный жизненный путь пройти без смысла, слишком тяжело и глупо. Уверен, ната поддержала бы меня, и это придавало сил действовать в этом направлении. Все будет хорошо. Кирилл, если с девочкой что-то случится, придется отвечать. Шакалы и падальщики вцепятся тебе в глотку. И так просто не ослабят хватку. Ты должен быть готов к последствиям. Знаю, отец. И готов дать отпор всем, кого не устраивает мое лидерство. А когда у меня родится сын, все недовольные пасти захлопнутся окончательно. В том, что я займу место отца, никто не сомневался. Но когда моя истинная погибла, пошли разговоры о том, что волк неспособный продлить свой рот, недостоин быть лидером. Пришлось неоднократно доказывать свою силу. При стандартной смене вожака лишь один самый достойный оборотень мог бросить вызов Альфе. Но в случае со мной их было несколько десятков. Отец без боя склонил передо мной голову, но стая не последовала его примеру. Многие оборотни погибли тогда. С некоторыми я общался по-дружески, и я прикончил их всех, перегрыз горло, не чувствуя ни боли, ни усталости, ни сожаления. Черная пустота поглотила меня, а зверь требовал мести. Поисками виновных в смерти Наты я занялся, как только стал вожаком, и больше мне не посмели перечить.